Глава пятая. Не представляя, что замыслил на вечер мэтр, я решил, что нужно закрыть обязательную программу. Лучше перестраховаться и отработать в теневом зале до, чем потом не успеть, и любоваться на потерю игрового уровня. Не знаю, как объяснить нездоровую тягу к моему обучению – Но мне кажется, что наставники задались целью в самые кратчайшие сроки вбить все знания и умения, которыми обладают. Это было одно из немногих занятий, на котором теневой учитель самолично гонял меня по залу, не прибегая к помощи теней. Я не успел даже толком материализоваться, как меня уже взяли в оборот, крепко насев и связав боем. В этот раз я сражался с копейщиком. И вы бы знали, как это было неудобно. Сотканное из призрачного тумана копье словно жало с легкостью проходило сквозь мою защиту, будто у меня в руках были не мечи, а две зубочистки. В какой-то момент мне даже показалось, что древко, которым орудовал силуэт напротив, изгибается, повинуясь воле мастера, и находит малейшие бреши в моей обороне, раз за разом причиняя мне смертельные увечья. Успев за несколько минут умереть около десяти раз, я разорвал дистанцию и измолился. «Ну, так же нельзя. Вы хотя бы объясните, как правильно защищаться. Что мне делать?» Перед тем, как туманное копье прошило мне горло, услышал зловещее «Не умирать». «Ну, зашибись, чё!» Целых два часа мастер препарировал меня, как лягушку на стенде. А когда оказалось, что из пяти его атак я ухожу от дух, он резко взвинтил темп, снова доказав, что даже с двумя мечами я — все такая же жертва. Копье, выписывая восьмерки и изгибаясь, несло точную и моментальную смерть. Что примечательно, ни разу я не был убит в корпус. Все удары были нацелены либо в горло, либо в глаза. Но даже зная это, не смог отразить ни одного, настолько он был быстр. Казалось, вот, медленно выстреливает копье. Я с успехом подныриваю под него, резко сокращаю дистанцию, чтобы контратаковать. Но неизменно фигура мастера оказывается намного проворнее и на долю секунды сама повторяет мой маневр в обратной последовательности. Вместо успешной контратаки я просто на рывке зарабатываю себе копье в голову, сам напарываясь на него, как бабочка на иголку. И единственным положительным моментом стало то, что уровень владения двуручным клинковым оружием достиг отметки «мастер». И, судя по цифрам, оставаться мастером мне придется очень и очень долго так как вместо ожидаемых 240 очков до следующей ступени, система нарисовала четыре тысячи. Это означало только одно. Махать мечами мне придется очень и очень долго. Владение парными мечами. Мастер. 3 из 24 тысяч. Урон повышен на 2%. Внимание! Открыты новые ветки развития мастерства. Ого! Это что-то новое. Успел подумать я перед тем, как снова умереть. «Демоновые системки!» Вспыхнув на мгновение перед глазами, они забрали почти две секунды моего драгоценного времени. И это в бою с тем, для кого одно мгновение – уйма времени. Появившись спустя два часа в личной комнате, я моментально зарылся в интерфейс. «Доступна ветка развития бритер. Доступна умение дуэль. Применение данного умения полностью исключает бегство вашего противника с поля боя». Накрывая вас энергощитом до конца схватки Но не более чем на 5 минут Урон по противнику увеличен на 5% Ограничения действуют только на игроков Нельзя применить против классов маг, все школы магии, демонолог, шаман Внимание! Под энергощитом применение магических умений невозможно Расход 2000 очков маны Откат 15 минут Доступна ветка развития страж Доступно умение «Гвардейский щит». Любой урон по вам снижается на 8%. Ограничение. Умение можно применить на группу не более чем 10 игроков. Ваш урон увеличен на 1%. Расход. 2000 очков маны. Откат. 15 минут. Внимание! Выберите одну из веток развития. Ну, здесь даже думать долго не нужно, чтобы определиться. Бритер, однозначно! Практически имбовое умение, позволяющее мне выпилить абсолютно любого игрока, который владеет холодным оружием, хуже меня. А то, что под куполом нельзя пользоваться магическими умениями, вообще нивелирует шансы противника. Который? А я просто в этом уверен. Пару секунд будет тупить, не понимая, что произошло. И как только что доказал Деневой Учитель, пара секунд в бою это слишком много. Если бы я регулярно водил игроков в инстанции, то Страж был бы самым предпочтительным вариантом, поскольку снижение входящего урона на целых 8% очень круто, но польза первой ветки была несоизмеримо больше. Трепетная душа сольника не лежала к такому скучному времяпровождению, как постоянные походы по сублокациям. Плохо, что я не знаю, какие навыки откроют мне дальнейшее прокачивание дуэли, весь название следующего навыка по уже состоявшейся традиции было скрыто. Погода под вечер испортилась окончательно. Порывистый ветер и хлопья мокрого снега вперемешку с дождем так и норовили взяться сначала липким слоем на плечах куртки, чтобы впоследствии превратиться в обледенелую корку. Старательно обходя глубокие лужи, я шел к дому Метра, гадая, что же он измыслил на этот раз. Обычно насмешливый дедок встретил меня сосредоточенным. «Готов», — коротко поинтересовался он, взмахнув рукой отчего выжженные во дворе знаки коротко вспыхнули красным, мигнули несколько раз, с каждым разом наливаясь все более насыщенным цветом. «А теперь слушая внимательно. В этой зоне выделил он слово. Ты должен показать все, на что способен. Твоя задача максимально применить все свои умения, основной упор сделав на применение боевых рун. Все понятно?» «Ну, как бы да. Все как обычно». Оставаясь внешне спокойным, ответил я. «И не вздумай там подохнуть!» С последними словами круг перехода ярко вспыхнул, и я почувствовал, что проваливаюсь вниз. «И не используй!» «В смысле не вздумай подохнуть?» Запоздало дошли до меня слова наставника, прежде чем я с головой ушел под воду, не услышав последнюю фразу. «Внимание! Вы находитесь в локации «Тренировочная зона мастеров»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 Во время нахождения в локации запасы маны не уменьшаются. До окончания экзамена осталось 11 часов 59 минут 58 секунд. Желаем успеха! Несколько грибков понадобилось для того, чтобы голова оказалась над поверхностью. Сделав вдох, поплыл к берегу. Благо он был недалеко, всего метров 20. Выбраться из неширокой речушки мне удалось только со второй попытки, уцепившись за подмытые корни растущего на самом краю обрыва дерева. Место, куда меня закинуло, больше всего напоминало обычную парковую лесополосу, коих в столице было множество. Сбросив в инвентарь мокрую одежду, я снова напялил ее на себя, но уже сухую. Прислушавшись, я на некоторое время замер, пытаясь определить, есть ли кто поблизости. Но услышал только легкий шум ветра в кронах деревьев. До да пару раз подала голос какая-то незнакомая мне на слух пичуга. Медленно вытащив мечи, набросил на себя туманную вуаль. Разманы неограниченное количество, смысла экономить не было никакого. Открыв карту локации, ожидаемо увидел, что она была скрыта туманом войны. Был чистым только маленький кусочек, в середине которого подсвеченная зеленая точка обозначала мое местоположение. И, судя по ее размерам, локация была громадной. Стараясь не наступать на сухие ветки, осторожно двинулся вперед. Прокол мглы, ускорение, аура страха, сумеречный двойник, боевой транс. Я юзал все то, что только мог, избегая лишь вспышки и рун, чтобы раньше времени не демаскировать себя перед вероятным противником. Когда впереди послышался треск, не вписывающийся в общие звуки леса, «Я замер там, где стоял?» до боли в глазах, сматриваясь между деревьями. Наверное, мне повезло, что я по какому-то наитию обернулся, чтобы в следующее мгновение увидеть склонившегося эльфа в аккуратно тем местом, где я только что прошел. Снова прочерикала птица, а я с изумлением понял, что эти звуки издает сам эльф, а с другой стороны ему ответило не менее трех голосов. Скрупулезно рассматривая слегка примятую моими подошвами траву, он проводил цепочку следов до того места, где я сейчас находился. Его рот только раскрывался, а руки заученным движением скидывали лук, натягивая тетиву. Когда я шагнул сквозь мглу, оказавшись позади него, кончик моего клинка вышел через его горло спереди, а вместо крика вырвалось лишь сипение. Следующий удар начисто смахнул его голову с плеч. Колени обезглавленного эльфа подломились, а тело с шелестом, прозвучавшим для меня раскатом грома, рухнуло в ближайшие кусты. А вот теперь ходу. Прокол мглы. Ускорение. Забирая влево, я старался обойти их по широкой дуге. Пока я не убедился в обратном, буду считать, что эльфов пятеро. Ровно столько, сколько и должно быть в обычной звезде. Один против уже четверых, расклад дерьмовый не придумаешь. Теперь никаких перебежек, передвигаюсь только проколами. Пусть теперь думает, что у них за невидимое кенгуру шастает, как у себя дома. Заработать в конечности даже одну стрелу это гарантированная смерть. А почему Да потому, что моя дурья башка совсем забыла о пополнении инвентаря зельями восстановления. Следующему эльфу я постарался зайти за спину, о чем моментально пожалел. Так как пущенная стрела прошла почти в притирку с моей головой, он что, на звук стреляет? «Ускорение!» Эльф успел выпустить еще две стрелы, прежде чем я оказался на расстоянии удара. С хрустом хитиновое жало меча вгрызается в коленный сустав, почти перерубив ногу эльфа. Вот теперь о скрытном передвижении можно забыть, ибо эльф своим криком переполошил всех на расстоянии как минимум двух километров. И если здесь их изначально было не пятеро, скорее всего мне кранты. Соревноваться со светлыми ушастыми родичами в умении партизанить в лесу все равно, что с крокодилом плавать на перегонки, рубанув несколько раз на отмаш. Я перерубил руку, продолжавшую сжимать лук, и добил эльфа, беспокоясь уже только о том, чтобы уйти в прокол прежде, чем меня нашпигуют стрелами. Оставлять даже покалеченного эльфа с луком за своей спиной я не собирался. А в следующее мгновение в затылок что-то врезалось, а мир расцвел разноцветными сполохами. Кажется, я успел шагнуть проколом, потому что добивать меня никто не спешил. «Туманная вуаль. Завеса боли». Застыв на одном месте, я ждал, пока утихнет звон в ушах. По всей видимости, меня собирались взять живьем, так как стрела с нормальным наконечником попросту прошила бы меня, в отличие от ее товарки с деревянным шариком вместо стального жала. «Прокол мглы! Прокол мглы!» Снова ненадолго замереть и прислушаться. Когда впереди сухо хрустнуло, я решил, что пора брать инициативу в свои руки, навязывая свои правила боя. «Огненный знак хаоса кинас. «Полыхнула, мама, не горюй», а заоравшая от ужаса разумный впереди только что подтвердил, что мне не послышалось. Снова кастанув огненную руну, на весь запас моментально восполнившийся маной, я переместился проколом на истошный ор эльфа. Наверное, каждый из нас попадал в такую ситуацию, когда думаешь, что вот здесь, например, я мог бы сделать по-другому, если бы заранее знал, к чему приведут те или иные твои действия». Но когда раз за разом начинаешь заново анализировать все, что произошло, понимаешь, а так даже лучше вышло. К сожалению, таких моментов очень мало, и этот был точно не таким. Упокоив несколькими ударами верещавший огненный факел, снова меняю местоположение, а затем интерфейс расцветает посыпавшимися сообщениями. Внимание! Вы воспользовались открытым огнем священной рощи эльфов рода «Звенящая ветвь». Вы совершили преступление на землях эльфийского рода. Генерация новых условий экзамена. Внимание! Запущен дополнительный алгоритм кровник рода звенящих. Условия экзамена изменены. Ни в коем случае не дайте эльфам себя пленить, ибо смерть ваша будет настолько мучительна, что вам позавидуют грешники нижнего плана. Основная задача – выжить до окончания экзамена. Дополнительная задача – полностью уничтожить род звенящая ветвь. Экзамен считается проваленным, если вы будете убиты или взяты в плен. Экзамен не будет считаться проваленным, если вам удастся освободиться до начала вашей казни. Конечная награда будет рассчитана по итогам экзамена. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!» – вздохнул я, когда в глубине леса раздался тревожный сигнал боевого рога.